Глава 16. Я уже подъезжала к центру города, как Nokia вновь заработала. Спокойный голос Евгении Александровны Аникеевой, удостоверившись, что на звонок ответила я, произнес с ошеломляющей хладнокровностью: "15 минут назад убили моего мужа. Приезжайте ко мне, нам нужно срочно встретиться и переговорить. Немедленно". Такая информация словно придала моей машине дополнительную резвость. И я буквально подлетела на своих четырех колесах к особняку. Дверь открыла заплаканная Стелла, по ее лицу я поняла, что скорбь девушки вполне искренна. Вспоминая ее фраза о Василии Андреевич, я поняла, что Стелла лелеяла мечту стать для него чем-то большим, нежели просто домработницей. Теперь увы все пошло на смарку. Моя тезка ждала меня в зале. Ничто в не свидетельствовало о скорби или безутешном горе. Елиж глазам мгновенно потеряли свой кукольный облик и теперь смотрели пристально и жестоко. Можно было сменить имидж тем темпаче, что притворяться уже было не перед кем. Евгения Александровна курила крепкие типарейки с ментолом и чередовала затяжки с глотками мартини. Садитесь, кивнула она мне, спиртного не предлагаю, вы за рулем». Мои соболезнования. Мерси, коротко ответила та. Но оставим эмоции тем темпаче, что у меня их Не так уж и много. Нет, нет, я вовсе не бессердечное существо, просто я устала. И от Васи и вообще. Так что давайте сразу перейдем к делу. Вася погиб от удара ножа. Ткнули за точку в сердце, когда он шел к машине от дверей гидропроекта. Кто-то подкараулил его. Жаль, конечно, теперь мне придется жить только на проценты. Впрочем, это мои проблемы. Так, что вы обо всем этом думаете? И вообще, мне хотелось бы выслушать ваш отчет по порученной работе. А вы уверены, что вам будет приятно меня услышать?» — усмехнулась я. Ваш супруг, например, поручая мне новое дело, предупреждал, чтобы я была осторожнее, и в его устах это звучало как угроза. Я представляю, так же спокойно проговорила Никеева. Исчезновение дочери выбило его из колеи. А о ней нет никаких известий. Давайте по порядку, предложила я. Сначала Наталья, потом ваш муж, потом Марго. Устраивать такая последовательность. А Никеева кивнула. Тогда слушайте и не говорите мне потом, что я лезу не в свое дело, предупредила я. Итак, мне удалось выяснить, что Наталья была первой с женой Аникиева. Для вас это вряд ли неожиданность, правда? Кстати, могли бы сказать об этом и в первый день, а не напускать туману насчет тонкости. Ну да ладно. Я не хотела сразу направлять вас только на одну версию, заметила Евгения Александровна, ведь она могла оказаться ложной. Резонно, согласилась я. Итак, Я предполагаю, что смерть Натальи связана с гибелью ее близкого друга Данилова. Мне приходилось о нем слышать, кивнула Никеева. Его, кажется, застрелили. В собственной кровати, уточнила я. В той самой кровати, вокруг которой были установлены видеокамеры и обычно велась запись его любовных свиданий. Кстати, в его квартире я не обнаружила ни одной кассеты. Странно, правда? Не исключено, что Данилова убили именно из-за этих записей. Кстати, у меня к вам вопрос. В вещах Натальи не было этих кассет. Разумеется, я осмотрела ее вещи, спокойно сказала Никеева. Там не было ничего, что представляло бы какой-нибудь интерес, кроме Евгения Александровна вышла и вернулась со сберегательной книжкой в руках. Вот. Деньги по просьбе Натальи перечислялись на ее счет, и она сняла в один день всю сумму, а через несколько дней ее убили. Думаете, «Думаете, за денег? Мне интереснее знать, что думаете вы, сухо сказала Никеева. Тогда я затрону очень опасную тему, предупредила я. Накануне того дня, когда я появилась в вашем доме, ко мне пришла Марго и рассказала мне одну очень интересную историю. Якобы ее шантажирует старый приятель, угрожая передать огласке одну видеокассету, на которой Марго запечатлена с ним во время интимной близости. Она особо подчеркнула, что ее приятель немного не в себе. Не то чтобы совсем с приветом, но слегка неадекватен и способен на эксцентричные поступки. Продолжайте, пожалуйста. Аникеева была непробиваема. Нервом этой женщины могла бы позавидовать любая каменная статуя в нашем городском саду. Марго решила выкупить эту кассету и предложила мне сопровождать ее для подстраховки. Однако нас ждал на условленном месте совсем другой человек. Дело дошло до стрельбы, но вмешалась я, и этот парень оказался в больнице из которой он, кстати, сегодня сбежал. Я пока что не понимаю, как связаны все эти события со смертью Натальи. Слушайте дальше. Этот парень, оказывается, родственником некоего Харитонова, брата человека, который был приговорен к расстрелу за серию садистских убийств. Старший Харитонов расстрелян, а младший человек, по мнению его матери, гораздо более опасный, являлся любовником Марго. А в настоящее время вашим вы, кстати, знаете, что у него есть прозвище ветеран? Нет, не знала. Очень интересно. К нему это слово подходит. Муж знал о вашей связи. Я скрывала. Если он и догадывался, то у него хватало ума не показывать это. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Евгения Александровна продолжала изредка затягиваться ментоловым табаком и запивать очередной выхлоп глотком мартини. Аникеева лишь спросила: Это имеет отношение к делу, или вы так зачарованы нашими семейными перипетиями, что считаете их важными составляющими расследования? Данилова убивают. Имела место видеокассета. Какую-то кассету пыталась выкупить Марго. Она ее получила от родственника вашего любовника. Нарисовала я примерную схему. По-вашему, это совпадение? Не знаю, пожала плечами Никеева. Мне хотелось бы не гипотез, а фактов. Дайте только время, пообещала я. Теперь перейдем к вашему мужу и Марго. Он убит, Марго похищена. Кому это выгодно? Мне, наверное. Только я не давала приказа убить Васю. Хотя не буду скрывать, я чувствую себя сейчас гораздо свободнее. Между нами ведь давно были чисто деловые отношения, я даже не знаю, кто тут больше домработница, Стелла или я. Впрочем, это вас не касается. Марго я тоже, разумеется, не похищала. Думаю, что когда она найдется, мы сможем уладить все полюбовно. Что ж, ваш рассказ показался мне интересным. Продолжайте работать, считайте, что я беру на себя предложение моего мужа, моего покойного мужа, заняться розысками Марго. Чем скорее вы ее найдете, тем скорее мы сможем разделить все, что осталось после Васи. Мне нужна ваша помощь. Ради бога, Аникеева развела руками. Деньги, машина. Информация, строго сказала я. Как мне найти ветерана? А Аникеева немного подумала и решилась. Она продиктовала мне адрес и телефон. Но его сейчас нет дома, он вчера сказал мне, что уезжает. И вот еще что, Женя. Пусть произойдет то, что должно произойти. Теперь ведь моя жизнь переменилась?» произнесла она несколько загадочную фразу. Только бы поскорее все закончилось. Я думаю, что моя работа не займет много времени, но вы понимаете, что ваша связь с Харитоновым просто опасна для жизни, спросила я напоследок. Я не исключаю, что он замешан во всей этой истории. А вы понимаете, что значит для меня? неожиданно резко ответила Никеева. Ощущать, что на свете есть не только нелюбимый муж и золотая клетка, но и запретная любовь, которая дает мне хоть на какое-то время почувствовать себя живой. Понимаю, хотела сказать я, но промолчала. Не могла же я в самом деле сводить все к органике и просвещать Евгению Александровну насчет персон, которые испытывают адреналиновый голод?